Глава третья. Росинант и Буцефал. Марул стоял перед зеркалом в ванной комнате и чистил зубы, периодически поглядывая на большие часы, стоящие на полке. Ровно через две с половиной минуты он закончил, прополоскал рот и вытер его белым вафельным полотенцем. Сенатор прямо продолжал поддерживать иллюзию прежней жизни – хотя бы даже исключительно распорядком дня он продолжал считать часы заставлял себя спать просыпался в определенное время по будильнику брился и чистил зубы прежде чем выпить кофе и войти в новый день говоря откровенно он периодически нарушал собственное правило заставляя время то идти быстрее то напротив, замедляя его бег. Вчерашний вечер, к примеру, сенатор существенно удлинил, так как искренне наслаждался общением с Леоном и новообретенным другом графом Деглизом. Никаких срочных дел у Марула теперь само собой не было, его не подгоняли никакие обязанности, срочные дела, физиологические потребности – Так от чего же не сделать вечер немного продолжительнее?» Сенатор хмыкнул, чувствуя, что находится на грани проигрыша десяти долларов. Именно на эту сумму Деглис вчера заключил с ним пари о том, что не пройдет и месяца, как сенатор оставит эту фигню и будет жить без всякого времени, как все нормальные люди. «Ну Но уж нет, Деглис, упрямо сказал сенатор и погрозил пальцем своему отражению в зеркале. Порядок должен быть, иначе мы тут совсем погрязнем в хаосе. Сенатор щелкнул выключателем, гася свет в ванной, и прошел на кухню, чтобы сварить себе кофе и обдумать планы на сегодня. Первые дни своего пребывания здесь он подумывал о том, чтобы завести прислугу, какую-нибудь леди средних лет, которая бы вставала за час до него, варила кофе и готовила ему завтрак. Но что? кто-то -то удерживало его от того, чтобы сотворить живого человека. Теперь же сенатора коробило от самой мысли создать служанку для разыгрывания спектакля, когда он может сотворить и кофе, и завтрак мановением руки. Ой, да даже и без мановения. Вовсе отказываться от условности, сенатор, однако, был не намерен, а вернее, пока не готов. Он прополоскал джезву, которую не помыл вчера, наполнил ее водой из крана, насыпал кофе из пакета и поставил на огонь. Взгляд его упал на холодильник, где магнитиком с изображением Тауэра, точно таком, как в его собственном лондонском доме, были прикреплены две картонные полоски. Сенатор хлопнул себя по лбу. Как же он мог забыть о подарке Деглиза? Вопрос с планами на сегодня моментально прояснился. Он должен заехать за Деглизом, и они вместе поедут на футбол. Что за футбол может быть вместе, где Морол находился? Сенатор представления не имел, однако он намеднее обещал Деглизу не пользоваться возможностью всезнания и не лишать его удовольствия самому все ему рассказать по дороге на стадион. Будучи с детства поклонником Арсенала, сенатор в молодости совершил страшный грех, перейдя в стан болельщиков Челси, исключительно из-за того, что не пристало британскому сенатору болеть за грубых и шумных канониров. Это предательство мучило сенатора всю жизнь, и попади он сейчас назад в Лондон со своими новыми знаниями, обретенной свободой от условностей и людских мнений, он бы без раздумий сорвал синюю футболку с фамилией ненавистного Лэмпорда, носимую им последние годы при посещении Стэнфорд-Бридж, и с удовольствием надел бы трико Беркампа, Анри или Иана Райта и вернулся бы в родные пинаты Хайбери. Сенатор обожал футбол, гул стадиона, толпы болельщиков, таинства, происходящее на поле, и потому весьма опасался разочарования от сегодняшнего дня. Что за радость смотреть футбол, где играют всемогущие игроки? Кстати, кто вообще играет? Деглис лишь напустил туману, заявив, вам понравится, дружище, не сомневайтесь, не будь я граф Деглис. Впрочем, «Если откровенно, я на самом-то деле не граф и вовсе не Деглис. Но вы все равно не сомневайтесь». Сенатор повертел в руках подаренные Деглисом билеты, на которых был нарисован красиво переливающийся футбольный мяч, но не было никакой информации, что обычно стоит на билетах. Весь текст Деглис из билетов убрал заявив, что иначе не будет сюрприза, а он хочет полюбоваться на лицо сенатора, когда тот окажется на стадионе и увидит, кто же будет участвовать в игре. Марул бросил еще один взгляд на часы и отправился собираться, с легким раздражением вспомнив вчерашний насмешливый ответ Деглиза на вопрос «Во сколько и куда за ним заехать, дружище?» Вы все время забываете, где мы находимся и какими способностями обладаем, сказал он тогда, покровительственно похлопав сенатора по плечу. Вы заезжаете ко мне, когда захотите, а я приму вас, когда захочу я. И это чудесным образом получится совершенно одновременно. Сенатор, однако, уперся и настоял на том, чтобы договориться о точном времени, и Деглизу пришлось пожав плечами, уступить. «Ладно, сенатор, пусть будет 6 вечера. Что не сделаешь для друга? Все равно у меня будет 6 вечера, когда я сам захочу». То, что вчера сенатор записал себе в «Маленькие победы», сегодня показалось ему явной глупостью, и он мрачно посмотрел на будильник, показывающий 8 утра. «Ну и что теперь делать до вечера?» – спросил он сам себя. Досадливо крякнув он залпом, выпил кофе, снял с холодильника два билета и сунул в карман брюк. Затем вздохнул, на секунду прикрыл глаза и, глянув на часы, на которых было без пяти минут пять, сказал сам себе «Ну, пора». Марул вышел из дома, подошел к гаражу, в котором стоял его пятилетний Вольва xc 30 он и здесь упрямился и чуть серьезно не поссорился с Деглизом, который вчера вечером, сгибаясь от хохота, обсуждал с Леоном его автомобиль. Чуткий Леон смеяться, разумеется, не стал. Напротив укорил Графа, напомнив, что сенатор здесь находится совсем недавно, а привычные земные вещи помогают легче привыкнуть к новым реалиям. «Пройдет совсем немного времени, и наш сенатор будет ездить на нормальной машине де Глис, сказал он, вогнав сенатора в еще большую краску сочувствующим тоном, которым он произнес эти слова. «Это и есть нормальная машина», – отчеканил сенатор. «Я вполне в состоянии создать любую другую, поверьте, и я выбрал эту, потому что она мне нравится». «Уж поверьте, граф, я и на земле мог себе позволить любую машину, и раз уж у меня в гараже это, на то есть свои причины». «Ну да, ну да, дружище», – весело отвечала Деглис, не, «Не бейте только. Надеюсь, вы не собираетесь заезжать за мной завтра на этом позорище?» «Собираюсь именно на нем», – возразил сенатор. «Это прекрасный автомобиль». И если вас что-то не устраивает, вы можете выбрать себе иного спутника на завтрашний матч. Что вы, что вы, сенатор. Иного спутника мне на матч не нужно, замахал руками Деглис. Леон на футболе будет, как обычно, засыпать, а больше у меня друзей тут и нет, вздохнул он. Да и впрям необъяснимый факт, едко сказал сенатор. В общем, граф тем более вам придется ехать на этом автомобиле. Поверьте, он очень хорош. «Верю, верю», – ответил Деглис, зевая. «Только учтите, я надену солнечные очки, чтобы меня никто не узнал, когда я буду выходить из вашего антикварного ведра». Сенатор слегка улыбнулся, вспомнив вчерашний диалог. «Конечно, Деглис нахал». Но, может быть, не стоило так яро отстаивать свое право на выбор транспорта. В конце концов, они ведь действительно едут вдвоем. Эх, была не была. Сенатор старался всегда избегать вычерности, но. Только ради Деглиза, сказал он про себя и нажал кнопку, открывающую дверь гаража. Дверь медленно поползла вверх, открывая взору сенатора белый. «Роллс-Ройс Фантом Кабриолет». В точности такую машину сенатор видел вроде бы какого-то футболиста, кажется, у Криштиану. «Ну, пусть теперь Деглис посмеет пикнуть», – подумал он, садясь в автомобиль и выруливая на тихую пустую дорогу. «Долг дружбе уплачен. Надеюсь, граф оценит мою жертву». Марул втопил педаль газа и с блаженством ощутил как мягко и мощно автомобиль рванул с места. О, Боже, я три недели, как последний идиот, ездил на антикварном ведре, прошептал он, с восторгом вцепившись в роль. К дому Деглиза, на удивление скромному бунгало, утопающему в зелени, Марул подъехал без четверти шесть, точно так, как он и планировал. Сенатор намеревался провести 15 минут в автомобиле, разглядывая и ощупывая кнопки, рычажки и тумблеры. Салон был выдержан в столь любимом сенатором стиле, смеси благородной старины, классики автомобильного жанра снаружи и новейших технологий внутри. Марул начал с удовольствием крутить регулятор громкости радио. Однако насладиться ощущениями не успел. Почти одновременно с ним к дому подъехал красный Феррари, из которого выскочил Деглис в и майке а также вышла женщина, средних лет, одетая в спортивный костюм и кроссовки. «Эй, дорогая!» – закричал граф, поднимая солнечные очки на лоб при виде припарковавшегося возле дома сенатора. «Смотри, какая машина!» Мару, что за прелесть! Вы делаете гигантские успехи! Зацени, Бесс, свершилось чудо! Я исцелил у убогого! Пересесть со старого Росинанта сразу на горячего красавца Буцефала – это ли не подвиг духа? «Уже начиная об этом понемногу жалеть», – сказал сенатор, спеша выйти из машины. При виде дамы он выпрямил осанку, его рука дернулась поправить галстук, однако сенатор успел вспомнить, что одет в простую льняную рубашку и легкие брюки, без всяких галстуков. «Машина очаровательна, как и джентльмен, приехавший на ней». Женщина, полной достоинства походкой, подошла к сенатору вслед за Деглизом и протянула руку всем своим обликом, вызвав у Марула необъяснимое почтение. «Добрый вечер, сенатор. Я Беатрикс», — добавила она после чуть заметной паузы. Засмущавшийся Марул чуть покраснел, заметив, что нарушил все правила этикета, не представившись первым, и с легким поклоном бережно пожал». Протянутую руку. Мару, сказал он, к вашим услугам, леди Беатрикс. Леди Беатрикс, сосмеялась его собеседница легким мелодичным смехом. Благодарю вас, Мару, и, обернувшись до проговорила, вот, мой милый, бери пример. Леди Беатрикс. Леди Беатрикс, а не Эй, дорогая, или Зацени, Бест. «Да, морол знатный позер, заявил Деглис, улыбаясь до ушей и загребая сенатора в объятия. «Не сомневался, что он вам понравится. По крайней мере, до той поры, пока вы не начнете с ним диалог. Уже начала, как видите», – заметила Бесс, улыбаясь. «И пока не вижу причин менять свое мнение». Она вновь обратилась к сенатору. «Я бы сказала вам, простите моего мужа за его бесцеремонность. Ну, раз уж вы до сих пор с ним не в ссоре, то, полагаю, уже смирились и полюбили его таким, какой он есть. Человеку со вкусом это вовсе не сложно, сказал Деглис. В конце концов, тут утверждают, что меня создал Бог, а он вроде как барахла не делает. И то, что я прекрасен, это не похвальство, а теологический факт. Более совершенным созданием является лишь моя любимая жена, «Да и то только потому, что творец создал ее позже, чем меня. Она, собственно, более поздняя модель», — добавил он. «Тебе стоило остановиться на предпоследнем предложении. Тогда получился бы неплохой комплимент, а не выписка из техпаспорта, мой дорогой». Бес поглядела на графа, и во взгляде ее читалась любовь и нежность. «Вы, как всегда, правы, леди Беатрикс» признал Деглис, беря под руку, другой рукой, обняв сенатора за плечо и легонько направил их в сторону дома. «Марул, дайте мне двадцать минут, видите, я тоже из уважения говорю вашим языком и пользуюсь дурацким измерением времени. Так вот, дайте мне двадцать минут на душ и сборы, и мы рванем. Обратите внимание, смеясь надо мною, вы тоже становитесь рабом условности», – заметил сенатор. Могли бы щелчком пальцев стать чистым и ароматно пахнущим, но нет. Вам нужно целых 20 минут на душ. Вы с ума сошли, сенатор, – возмущенно проговорил Деглис. Не принять душ после тренировки? Настоящий, – осмелись заметить, тренировки. С потом, болью и недержанием кишечника во время приседаний. Фу, милый, поморщилась Бесса. «Ну, родная, как есть», – развел руками Деглис, открывая входную дверь. «Куда же деваться от суровой правды жизни?» При этих словах Деглис распахнул дверь и первым шумно ввалился в дом. «Располагайтесь, дружище», – крикнул он, махнув рукой на диван, стоящий в гостиной. «Что ж, господа», – сказал Абэс, – «я пойду к себе наверх. Джентльмены, желаю вам хорошо провести время вместе». «Сенатор». Очень рад знакомству, и хозяйка кивком головы попрощалась поролом. Ваша радость не достигает и половины моего удовольствия от знакомства с вами, проговорил он ей след, вновь ощутив, что испытывает к бес необъяснимое почтение. Не знал, что вы женаты, сказал он, обернувшись к деглизу. Удивлены! Со смехом воскликнул Деглис, зашвыривая в угол спортивную сумку, снятую с плеча, что со мной кто-то выдержит совместную жизнь? Он устремился в ванную, откуда через пару секунд донесся шум воды и веселое пофыркивание, так как двери Деглис решил не закрывать. Сенатор уселся на предложенный ранее диван, проводив взглядом уходящую наверх по круглой лесенке, без и только тут сообразил, что снаружи дом был одноэтажным. «Представляете, сенатор!» – раздался голос Деглиза из ванной. «Что сегодня учинила моя благоверная? Мы были только что на тренировке. Ну, отправил я ее на аэробику, а сам, значит, грудь пошел забивать. Пока размялся, пока-то все». Граф зафыркал из ванной, видимо, обливаясь холодной водой, и после короткой паузы продолжил. «Жму я, значит, девяносто от груди, в четырнадцатый раз, без подстраховки. Так что можете себе представить, тут такой нежный хлопок по плечу и голос прямо в ухо. А вот и я, любимый». Вода перестала течь, и граф заговорил немного подрагивающим голосом, видимо, растираясь. «Ха, дорогой мой дружище Марул! Как я не уронил эту груду железа, для меня загадка. Ну, просто-таки не понимаю, как я ее удержал. Вокруг, главное, все ржут, а я красный, как помидор, с 90 килограммами на полусогнутых руках. Выжил, конечно, но с трудом, с трудом, заключил граф, появляясь в комнате в мохнатом голубом халате и с бутылкой швепса. Мороу в первый раз обратил внимание, что широкие плечи графа Создают достаточно внушительное дополнение к его волевому лицу и, немного поерзав для виду на кресле, увеличил на пару сантиметров свои собственные. Граф тем временем рухнул вниз на мгновенно образовавшееся из воздуха кресло, и взглядом сорвал крышечку с бутылки, сделав несколько глотков. Он откинулся на спинку кресла, услужливо отогнувшуюся назад и расслабленно пробормотал. «О, сенатор, вы не представляете, как я себя сейчас замечательно чувствую, здоровым и крепким!» Сенатор не смог сдержать улыбки. «Для этого обязательно было мучить себя в тренажерном зале несколько часов?» Ведь. Тот же результат достигается здесь щелчком пальцев. Марул расправил внезапно ставшие могучими плечи и, резко повернув голову, молодецкий хроснул позвонками. «Вы о чем, сенатор?» Деглис изумленно взглянул на сенатора. «Иметь моментальный результат и заработать результат вовсе не одно и то же. А, но вы же из новичков» проговорил граф после некоторой паузы, вновь расслабляясь. «Вам еще предстоит это понять. И так как сенатор предпочел промолчать на эту реплику, продолжил. «Вам еще уйму всего предстоит узнать, Марул. И это не то знание, которое приобретается щелчком пальцев». Сенатора уязвил тон графа. И он, в свою очередь, напустив на себя снисходительный вид, пыхнул появившийся в правой руке сигарой заложил ногу за ногу и нравоучительно заговорил разумеется граф иметь результат можно разными путями однако человек мудрый не усложняет процесс его получения если мне нужно съесть, съесть если мне нужно съесть суп я возьму ложку и не буду хлебать его китайскими палочками, только потому, что так сложнее. Мои плечи, как вы заметили, теперь не меньше ваших. А что касается рельефа живота, то если я закатаю рубашку, вы убедитесь. Веселый смех Деглиза прервал монолог сенатора. Ах, оставьте, друг мой, проговорил он. Все так же расслабленно полулежа в кресле с закрытыми глазами. Предоставьте Пухляшу Леону делать вам комплименты по поводу внешности. У него это, несомненно, славно получается. Увы, сенатор. Граф перестал смеяться и, приподняв голову, бросил на сенатора веселый взгляд. Накаченные плечи – это не результат. Настоящий результат. Не то, что ты получаешь, а то, каким ты становишься. Я имею в виду не объем бицепса, конечно. Щелкнув пальцами, вы и впрямь будете шире шкафа. Это верно. Но в вас самом не изменится ровным счетом ничего. Не будет сладкого привкуса победы на устах. Не будет ощущения заслуженности, награды. Не вырастет уверенность. Просто граф коротко задумался. Бахвальство! Выбрал он нужное слово, вогнав в краску сенатора, который воспользовался тем, что граф все еще держал глаза закрытыми и вернул плечам нормальные размеры. Однако, если ты каждый день в течение года дисциплинируешь себя, заставляешь идти на тренировку, ворочить железо через боль, пот, через «не хочу», как вы думаете, Изменитесь ли вы за этот год? «Да», – неуверенно протянул Сенатор. «Разумеется, да», – уверенно проговорил Деглис. «Вы изменитесь духовно. Вы станете сильнее и увереннее в себе. Имея на руках лишь результат, вы убеждаете себя лишь в том, что можете иметь все просто так. И как вы думаете, что подобная власть – Делают из людей через пару десятков лет. Духовных уродов, сенатор, когда они исчерпывают собственный запас фантазии на тему «Что я еще могу иметь?» Достаточно, кстати, скудный, не говоря уже о том, что в большинстве своем довольно отталкивающий. Они пухнут от скуки, так и не поняв того, что лишь изменяя себя, ты приобретаешь что-то настоящее. Граф помолчал пару мгновений, затем, внезапно вскочив с кресла, возбужденно продолжил. Это то, что у тебя никто не может отнять. Конечно, у вас тут никто ничего не может отнять, подумал мгновение, сказал он сам себе. Однако речь здесь о другом, дорогой мой сенатор. Вы можете пожелать себе все, что угодно, кроме того, чтобы изменить свой дух. Вы можете пожелать себе вставать каждый день в шесть утра и не хотеть спать, но вы не можете таким образом сделать себя дисциплинированным. Вы можете щелчком пальцев сдержать эмоции, но это не сделает вас хорошим слушателем. Вы можете, в конце концов, расширить себе плечи, но это не принесет вам ни капли удовлетворения, а восхищенные взгляды наивных дамочек очень скоро начнут вас раздражать. Уж поверьте мне, я знаю, усмехнулся Деглис, на секунду прекратив расхаживать по комнате. Сколько раз еще там граф ткнул пальцем вниз. Мы думали, что знаем, чего хотим для счастья. И, получив это, оказывались у разбитого корыта. А почему? спросил он и без паузы продолжил, а потому, дружайший из сенаторов, что мы так устроены? Человека удовлетворяет не изменение внешних обстоятельств, а изменение его самого. Пусть 99% людей не отдают себе в этом отчет. И поэтому, поэтому Марул. Столько несчастных людей наивно думают, что, получив что-то, обретут благодать. Поэтому люди разочаровываются в деньгах и кричат, что не в них, мол, счастье. Люди ставят цели, достигают их, но счастливыми не становятся. Как результат, они перестают ставить цели. «Мудр тот, кто видит, что цель не в самой цели, а в ее достижении, потому что тогда изменяешься ты». Граф шумно выдохнул и, чуть виновато взглянув на погруженного в раздумье сенатора, аккуратно сел в кресло и взял из воздуха новую бутылку Швепса. «Ну, не кисните, дружище», – ободряюще проговорил Деглис. Всем здесь надлежит через подобное откровение пройти. Однако помните, мой друг Деглис сделал шумный глоток и, причмокнув, устремил взгляд прямо в глаза Маруву Любое знание, приносящее нам печаль, говорящее нам что-то неприятное о нас самих, это знание, которое может нас изменить. «Принимая это знание о несовершенстве своих поступков и привычек, осознав нужду в изменении, мы делаем первый шаг к росту нашей личности. Некоторые называют это покаянием», – закончил граф и, замолчав, на мгновение погрузился в раздумье. «Что ж», – воскликнул он внезапно, резко вставая с кресла, и, совершив молниеносный разворот на 360 градусов, предстал перед сенатором в сливочно-белой футбольной форме с золотыми полосками на плечах. — А? Как вам, Марул? — спросил он с видимым удовольствием, оглядывая себя. — Я вроде готов к старту. — Да ладно? — протянул Марул, в котором проснулся гордый английский болельщик. — Вы поедете в форме Реала? Серьезно? Ну, Вот уж не думал, что вы мадридиста. Ну, во-первых, сенатор с важностью поднял палец Деглис. Это не просто какая-то там форма Реала, а форма сезона 2010-2011 годов. Самая изящная в истории, по мнению многих. Я, правда, больше ценю форму 2003 в которой играли «Галактикос», Вы, кстати, знаете, кто это? Сможете их перечислить, не прибегая ко всеведению? Разумеется, сказал сенатор с достоинством. Я, как уже имел честь, ответить англичанин. А англичанин обязан знать врага в лицо. Галактикос – это четверка. Зидан, Рональдо, Фигу и уведенный хитростью и золотом из Манчестера Бекхэм. «Точно, точно», – одобрительно засмеялся Деглис, – «почти правильно, но не льстите себе и Англии, записывая кривоногого Бекхэма в этот список. четвертым я назову Оуэна, хотя он тоже англичанин». «Нет, сенатор, не угадали. Я не мадридиста, с детства болею за Милан» и мое сердце принадлежит ему. Но сегодня в виде исключения, во-первых, это действительно потрясающе красивая форма, во-вторых, она очень идет такому спортивному и изящному джентльмену, как я, ну, а в-третьих и в самых главных, сегодня мы идем смотреть именно на Реал. «Да ладно», – изумился сенатор, – «Как это? Вы создадите для нас футбольный матч с участием Реала?» «Ну вот еще», – хмыкнул Деглис. «Такие важные вещи, как футбольное таинство, нужно доверять профессионалам». «Пойдемте, Марул, по дороге расскажу вам все, что вы хотите знать, и даже гораздо больше. Мне не терпится отправиться в путь на вашем ролсе. Марул с Деглисом вышли из дома. Без, к некоторому удивлению сенатора, не спустилась, чтобы проститься с мужем, которого это, впрочем, похоже, совершенно не смутило. Граф, восхищенно цокая языком, обошел автомобиль, затем остановился у водительской двери и посмотрел на сенатора, состроив жалобную гримаску. Марулу пришлось начать усиленную борьбу с собой. Он уже с нетерпением предвкушал момент, когда снова сядет за руль красавца-фантома, и недвусмысленная просьба Деглиза уступить ему водительское место застала его врасплох. Ехать на пассажирском сиденье это был совершенно не тот сценарий, на который Морол настроился. «Ну же, дружище!» – крикнул Деглиз, молитвенно складывая руки. «Вы еще накатаетесь на этом сундуке? А я кто знает?» Смогу ли себе такой когда-либо позволить? Очень остроумно буркнул сенатор и, кинув Деглизу ключ, направился к пассажирскому месту. Я надеюсь, граф, вы понимаете, что порядочность и узы дружбы налагают на вас ответную любезность в будущем. Вы должны мне желание. Ха! Весело, сказал граф, запрыгивая в кабриолет, упершись ладонями о бортик двери. Это говорит мне человек, который еще вчера собирался до скончания веков кататься на старой облезлой телеге. Если бы не я, вы бы и не подумали создать себе нормальную машину. Но я смотрю, вы не сильно-то скучаете по вашей Вольво. Ничего от вас не убудет. Вы можете кататься на Фантоме целую вечность минус один день. Минус полдня, категорически отрезал сенатор, прикрывая дверь и аккуратно усаживаясь на бордовое кожаное сиденье. Обратно поведу я. Справедливо кивнул Деглис. Обратно поедем тихонечко и степенно, как подобается замшилым британским пенсионерам. Марул насмешливо фыркнул. Не без удовольствия, однако глядя на Деглиза, который восхищенно осматривал панель управления и поглаживал руль мощными мозолистыми руками. Граф завел мотор и, как мальчишка, радостно засмеялся, с явным наслаждением прислушиваясь к его утробному урчанию. «Эта машина вам идет, Деглис», — вынужден был признать Мороз с улыбкой. «Благодарю, дружище», — отозвался тот, — Вы впрямь доставили мне огромное удовольствие. Затем внезапно заглушил двигатель. Пару секунд смотрел прямо перед собой. А затем, повернувшись к сенатору, продолжил неожиданно серьезно. Спасибо, что уступили моей просьбе. Я очень это ценю. Правда. Так... «Не за что!» – смущенно пробормотал Марул, пораженный внезапной сменой интонации графа. Деглизу тоже, похоже, стало немного неловко, и он быстро отвернулся от сенатора, вновь завел мотор и мягко направил автомобиль в путь.